Глава двадцать вторая Мы оставили машину на парковке и свернули на уютную пешеходную улочку с кучей магазинчиков. Город обрушился на меня множеством новых звуков и запахов, но было не страшно, наверное, потому что Ник сразу предложил взять его под руку, и я не стала возражать, хотя чувствовала себя неловко. Меня удивило, что здесь очень много оборотней. «Куда бы я ни смотрела, всюду видела уши, рога, хвосты, и они не были похожи на слуг, и ошейников нет». «Странно». Многие подходили к Никаниэлю и низко кланялись. Он в ответ хмурился, но выдавливал вежливую улыбку, неизменно повторяя. «Это лишнее, я ведь говорил, и я очень рад встрече с вами». Его не слушали. Чем дальше мы шли, тем больше обращений и благодарностей слышали. К сожалению, со всеми ними обходились жестоко. Вздохнул Никониэль, продолжая путь. «И многие никак не могут избавиться от правил, привитых прежними хозяевами». Мне вспомнился стоящий на коленях капитан и его сжатые в кулаки руки. Он, пожалуй, самый сильный оборотень империи, но вынужден подчиняться. Что о других говорить? Иногда страшнее поверить, что плохое кончилось. Подсознательно готовишься, что в любой момент может что-то случиться, и жизнь снова станет кошмаром. Я огляделась и, набравшись смелости, спросила. «Получается, все они принадлежат вам?» «Я выкупил их контракты», — отозвался Никаниэль. «Но мне никто не принадлежит. Каждый из них волен делать, что пожелает». Я еще раз огляделась. Целый город. Я удивилась, когда он забрал меня за сумму, куда больше настоящей. Но, похоже, ему и правда было наплевать. Слышала, что деньги многое решают, но чтоб настолько. Я невольно сжала его руку крепче. Наверное, он уже устал слушать спасибо, но как еще выразить благодарность? Я не придумала. Иронично. Высшее существо вроде него не просто позволяет оборотням существовать, но и заботится о них. Вы обманули, сказав, что совсем один? Смотрите, сколько у вас друзей. Много. Никониэль обвел улицу взглядом. И все же я один. Мисс Иви, никто из них бы не вступился, не имея денег или власти. «Да и вы тоже сейчас бы не сжимали мою руку так трогательно и горячо. Это благодарность за чувство защиты. С дружбой и привязанностью ничего общего». Он опустил взгляд. «Как раз тот единственный, кто испытывает ко мне дружеские чувства, до сих пор не получил помощи». «Мне кажется, Хакан остается там, чтобы контролировать ситуацию. А теперь вот отправив вам подарок в лице меня. Неприятностей много приношу». «Решил вас развлечь». Я усмехнулась. «Не признаваться же в своем истинном задании». «Вы не подарок. Хватит говорить о себе, как о вещи». Никониэль поджал губы. «И я хочу это подтвердить. Здесь еще есть дома. Выберите любой, и можете остаться в Орберг Айс. Подальше от меня и моего контроля». Я посмотрела на эльфа. Лицо спокойно, но в его голосе звучит «обреченность». Должно быть ему больно раз за разом задавать этот вопрос и слышать ответ на него. «А можно мне остаться с вами?» Он взглянул на меня с удивлением, но быстро взял себя в руки. «Только если это желание вас как личности, а не как подарка от Хакана». Никаниэль, кажется, обиделся на мои слова, но мне и правда не хотелось быть на расстоянии. «Учтите, что меня чуть не исключили за день до выпуска. Мама отказалась от моего контракта, подстрелили свои, а после дважды продали. И все в один день. Ну и внезапные атаки диких еще посчитаем. Я приношу несчастье». «Мне вы пока приносите лишь радость и удовольствие своим обществом». Никаниэль улыбнулся и остановился у небольшого розового здания. «А вот и лучшая кондитерская всего, Эдхарла. «Даже в столице нет таких замечательных лимонно-шоколадных пирожных. Они будто из другого мира». Я была согласна. Запах очень сложный и интересный. Ничего подобного я в жизни еще не чуяла. «Мы что, правда пойдем туда?» Никонель свернул к двери и пропустил меня вперед. Внутри оказалось очень светло и уютно. У окна несколько столиков с диванами, а напротив прилавок с кучей всего. Мне сперва подумалось, что это краски, а не сладости. «Обоняние с ума сходило, рот наполнился слюной. В списке моих любимых зданий это будет занимать вторую строчку сразу после безопасного дома Никаниэля». Едва мы сели, подбежала хозяйка в белоснежном переднике. Круглые мышиные ушки новострины, выражая сосредоточенность. «Господин Б, это никакая честь. Что желаете? Вот меню, а малиновый штрудель по особому рецепту. И есть два новых вкуса мороженого, фисташковый и карамельный». никонель улыбнулся. У нас заказывает мисс Иви. Что? Я выбирать? Меня жизнь к такому не готовила. Эээ...» Многозначно протянула я. Хорошо, да, давайте попробуем. Что именно? Широко улыбнулась хозяйка уже мне. Какие сложные вопросы. Сердце стучало в висках. Я выгляжу как идиотка. Решите за меня, пожалуйста. Что? Штру... Ну, новый рецепт, в общем. «Вот теперь я точно краснею». «Хорошо?» Она улыбнулась очень тепло и приветливо, а после положила мне на плечо теплую мягкую ладонь. «Не волнуйся, милая, уверена ты перенесла ужасы, как и все мы, но все позади». Теперь мне стало совсем стыдно, ведь ничего такого я не пережила. Похоже, я рановато вышла в приличное общество. Хозяйка ушла, а Натаниэль неожиданно лукаво улыбнулся. «Хотите, покажу то, что не дает мне покоя?» «Конечно». Я пригладила волосы. Он поднялся и поманил меня за собой к двери с табличкой «туалет». Я недоуменно изогнула бровь, а когда оказалась в темной комнате, остановилась потрясенная. Помещение было небольшим. Всю стену напротив двери, от пола до потолка, занимал аквариум, подсвеченный голубым. Внутри покачивались разноцветные водоросли и кораллы, в которых прятались рыбки, а в песке рылись маленькие серебристые раки. «Ух ты!» Я шагнула ближе. Это же Слов не находилось. Взгляд хватался за отдельные яркие пятна. Рыбки прятались в корягах и гонялись друг за другом. Маленькие, большие, как калейдоскоп. Мне кажется, тут часами просидеть можно. Не могу глаз оторвать, как будто попадаешь в волшебство. Никонель подошел к самому стеклу. А вот это... Он указал на рыбку необычной формы, которая напоминала сердце, и переливалась золотом и бирюзой. Моя детская несбыточная мечта. «Называется Ниами. Мне каждый раз хочется ее выловить». Эльф понизил голос. «Даже сейчас. Мало того, что красивая, но в легендах говорят, что она исполнит любое желание. Поймать ее для вас?» Я подняла уши и повернулась к нему. «Я могу». Никнель ни посмеялся. «Тогда желание ваше, а не мое. Чтобы вы загадали. Чтобы вы выздоровели». Ответ появился сам собой, и я ляпнула, не подумав. Никонел улыбнулся, но глаза будто потемнели немного. Благодарю за заботу, мисс Иви. Но уверяю, мое здоровье уже давно не стоит каких-либо желаний. Он посмотрел на рыбку. Лучше пожелайте что-нибудь для себя. Неужели все настолько плохо? Это и так для меня, а еще для многих других оборотней». Я наблюдала за рыбкой, мысленно упрашивая ее исполнить желание. Знала, что глупость, но все же. «Для вас, мисс Ири, и всех оборотней, у меня есть нечто надежнее, чем волшебство рыбки и тем более мое здоровье. Я успел...» «Господин Беттани!» К нам, крадучись, подходил невысокий кругленький мужчина, судя по запаху бурундук. «Простите, что имел наглость прервать вас. Вы столько сделали для каждого из нас, что молчать считаю преступлением. В ответ на вашу доброту двое жителей удерживают прямо в Орберг Айсе Адичалова. «Вы же понимаете, стоит ему вырваться, как весь город заразится бешенством. Его нужно немедленно уничтожить». Никаниэль нахмурился. «Кто они?» «Я провожу», — поклонился Бурундук. Я настороженно подняла уши. После поездки в поезде, попытки отравления и разговора с капитаном, внутри поселилось нехорошее предчувствие. «Что если не случайность? Вдруг кто-то хочет навредить Никаниэлю? Надеюсь, я ошибаюсь». И это просто паранойя.